Глава двадцать шестая Тиран почему-то внезапно замер, перестал сжимать мое плечо. Я еще раз дернулась в сторону, но не смогла вырваться. Однако и усыплять меня словно никто не собирался. Кейвуд тоже от чего-то нахмурился и смотрел куда-то вдаль. Я изогнулась, впилась ногтями в руку палача, потянула ее на себя. Но это каменное изваяние будто не чувствовало боли. Мне было невдомек, почему он не двигался и отвернулся. И лишь когда посмотрела на его вторую руку, оплетенную чуть ли не до плеча лозой, все стало понятно. «Алания!» — подняла я взгляд. Маленькая принцесса сидела на траве с беспристрастным видом, смотрела на нас и прижимала ладошку к земле. Сзади встревоженно что-то пробубнил мужчина. Девочка захватила и его в плен, на но только ногу не позволяя двинуться в сторону. По сути, если вспомнить прошлую магическую волну Тирна, то Алания не должна была очнуться настолько быстро. А Мира ведь долгое время приходила в себя, и маленькую принцессу сейчас ждала бы та же участь. Я взглянула в глаза Тирна, до сих пор затянутые тонкой пеленой. «Он боролся!» Даже в таком состоянии не переставал противиться Миаму нашего недруга. Время словно замерло. Никто не знал, что дальше делать. Мне стоило бы дотянуться до руки Кейву да вырвать Миамены. Палачу пить меня, другому мужчине не потерять контроль. Казалось бы, ничего сложного, но никто не мог сдвинуться с места». К моему плечу словно прилипла ладонь Тирена, она не позволяла достичь желаемого. И в какую бы сторону я ни пыталась дернуться, она крепко меня удерживала. «Пожалуйста, отпусти!» Мои волосы вдруг всколыхнул, ветер, сердце наполнилось надеждой. Я повернула голову и заметила стремительно приближающуюся к нам Амиру. Она подлетела к Кейвуду и принялась бороться с ним. всеми правдами и неправдами стремясь добраться до заветного кулака с игральными костями. Меня тянуло ей помочь хоть как-то облегчить участь. Мужчина же даже не пытался обходиться с ней полегче. Я видела, как он ударил ее в живот, как толкнул на землю, а мира не сдавалась. Сердце кровью обливалось, когда Кейвуд схватил ее за волосы и потянул назад. Заставляя выгнуться и чуть ли не болтаться беспомощной мухой, схваченной за крылышко. Ударь меня, выведи из строя, еле слышно прошептал Тирен. Не успела я обернуться, как ощутила свободу. Палка вскоре оказалась у меня в руке. На жалость растрачиваться не было времени. Скрика миры заставил поежиться, а желание прийти ей на помощь лишь прибавило сил. Я замахнулась, целясь прямо в голову палача, вот только деревяшка не достигла цели. Маг смотрел на меня, пристально не двигаясь. Что-то изменилось. Тирен улыбнулся, вселяя надежду на нашу победу, на возможность не бояться за жизнь Амиры и Алании, да и самого мага. Кончики моих губ дернулись вверх. «Папочка!» Радостно вскричала маленькая принцесса. Она промчалась мимо меня и прыгнула в объятия своего отца, присевшего на колено. Я часто заморгала, чувствуя пощипывание в уголках глаз. Неподалеку на земле сидела Амира, вытянув ноги и чесала голову, морщась при этом. Кейвуд же почему-то по пояс оказался под землей. Ведьма взглянула на меня и подмигнула. Одна игральная кость взлетела с ее раскрытой ладони вверх и вскоре исчезла из виду. Второй миомен женщина воткнула в землю и попросила Аланию закопать его поглубже. Меня же до сих пор трясло. Раньше это можно было списать на эмоции, но сейчас причина оставалась неясна. Я повела плечом, пробежалась взглядом по зеленой траве, лесной дороге. Остановилась им на рассыпанных монетах. Плечо ныло, оно не давало покоя. Наверное, следовало кинуться к Амире, обнять ее. Но больше всего тянуло подобное проделать с Тираном. Однако я грустно усмехнулась и направилась к медякам. Мне хотелось удостовериться, вернется ли Миам. Появится ли сейчас, покажет ли будущее. Я быстро отыскала в траве монеты и подошла к ближайшему дереву. За ним брал начало покатый склон, усыпанный кустами с яркими красными ягодами. «Ну что?» Я нервно перебирала в правой руке два медика, оставив в левой третий. Впервые мне было страшно вызывать мяма. Я медленно развернулась, подняла глаза на людей, находившихся возле телеги с клеткой. Трое из них уже заняли место в сердце. С ними не хотелось расставаться. Амира устало откинулась назад и уже просто лежала на земле. Тиран же внимательно осматривал свою дочь. А затем вдруг взглянул на меня и встал. «Будущее...» Я выдохнула и сложила монеты в одну руку, прикрыв при этом глаза. «Лу, дорогой, не надо!» Первым делом раздался мой голос, едва Миам показал кусочек из того, что еще не произошло. В видении я спешила за мужчиной. Пыталась остановить его, но он не слушал. Он только раз обернулся, игриво улыбнулся, а после резко затормозил. «Я сделаю это», – уверенно проговорил мужчина с темно-русыми волосами и шагнул вперед. «А там была полностью черная земля». Я ощущала волнение, страх, это была пустошь. То место, где человек за считанные часы лишался всех сил и иссыхал на глазах. Это были земли, которые все обходили стороной. Место, куда не ступало ни одно животное, здесь ничего не росло. Даже солнце не хотело иметь с этим местом никаких дел. Поэтому не кидало на землю свои лучи, не освещала. оставляла его покрытым сумраком. Вечная тень залегла прямо над ним. «Лу, нет!» — вытянула я руку. Тут он побежал вперед и резко развернулся. «Смотри!» — расставил мужчина руки в стороны. Время словно остановилось, а затем пошло вспять. Я не выдержала и открыла глаза, выныривая из видения. Воздух в легких закончился, мне стало плохо. Внутри по-прежнему все тряслось, то ли от страха, то ли от чего-то еще. Я часто заморгала и сделала шаг назад. Рука непроизвольно разжалась, и монеты полетели на землю, и звон. Такой отчётливый, словно медяки упали на камень, да еще и соприкоснулись пару раз друг с другом. Повторился тот первый раз. Я начала падать в обморок, при этом вновь погружаясь в видение. Но прежде мне удалось услышать вскрик Алании и заметить, как она прижала ладони ко рту. Тирен же сжал руку в кулак, но вскоре откинул Миомены и бросился ко мне. И вдруг все исчезло. — Да будет союз ваш вечен и нерушим! — по огромному залу разнесся старческий голос — Я оглянулась, обнаружила позади себя много людей, подкидывавших цветы в воздух, ликовавших, радовавшихся. А виной тому были женщина и мужчина, которые целовались у алтаря. Ее нежно-голубая фата тянулась с волос до самого пола. Голову невесты украшал венок, а платье — до колен. Но не это поразило меня больше всего». Знак на тыльной стороне ладони в виде вытянутой восьмерки, заполненной мелкой штриховкой. Женщина оторвалась от своего мужа, вскинула руки. И все подброшенные в воздух цветы разлетелись на лепестки и замерли, превратившись в разноцветное облако над головами гостей. Не успела я удивиться, как принеслась сквозь время в другую комнату. Там присутствовали те же женщина и мужчина. Ее рука покоилась на слегка округлом животе, а глаза выражали неподдельную тревогу. «Его нельзя показывать нашему народу!» Потянулась она к супругу. «Ты зря беспокоишься», — обнял ее мужчина. Союз ведьмы и самого сильного мага империи всем пришелся по душе. Ребенку они не посмеют причинить вреда. Я нервно сглотнула, предполагая, что увижу дальше». Роды. Полумрак, маленькая комнатушка. Крики, прилипшие волосы колбу все той же женщины. Она схватила руку повитухи и грозно прошипела. «Сохрани его у себя, не рассказывай никому!» «Заклинаю стать его матерью!» Рядом никого не было. Да и помещение отличалось от того прежнего. Больше походила на ветхий домик где-то за пределами города. И здесь рожала императрица. Мне стало не по себе. Я уже хотела избавиться от этих видений и вернуться обратно. Однако время снова побежало вперед, а там — поле боя. Женщина стояла в стороне, чуть поотдаль от своего клана. Она с потерянным видом смотрела вперед на мужа, находившегося по другую сторону. Ее боль в глазах передалась и мне. Непрошенная слеза скатилась по щеке. Именно император сложил ладони перед грудью и опустился на колено. Хлопок — это была именно его магическая волна. Я уже хотела отвести взгляд, но заметила мужчину, стоявшего чуть поотдаль. Он мне напомнил Кейвуда. Не внешность их объединяла, а вид победителя — полуулыбка и сжатая в кулак рука. С меня было достаточно видений, однако те не прекращались. Маленький мальчик прятался за плотной нежно-голубой шторой. Дрожал, как осиновый лист. «Их надо усмирить, люди поверили в этот союз!» — всплеснул руками светловолосый мужчина, стоявший ко мне спиной. «Не волнуйтесь, мы что-нибудь придумаем. Никто не узнает о нашей причастности к разрушениям и образованию пустынных земель. Тем более император погиб, теперь вам предстоит взойти на престол. Надо просто поработать с ними». Найти человека, способного стирать память, к примеру. Возможно ведь такое. Мы перепишем историю. Обвиним во всем ведьм. У нас ничего не выйдет, правда, все равно однажды прольется. Опустился на стул с высокой спинкой мужчина со светлыми волосами. Нам удалось добраться до самого императора. Настроить его против супруги. «И вы еще считаете, что существует что-то невозможное?» Водушевленно проговорил тот же человек, что в предыдущем видении напомнил мне Кейвуда. «Ведьмы рано или поздно появятся на свет. Ты ведь знаешь, что у некоторых из них есть способность видеть прошлое. И не только свое». Мальчик вдруг чихнул, привлекая внимание присутствующих. «Они переглянулись». Брюнет подбежал к шторе и схватил беднягу за руку. Тот начал верещать, молить о пощаде. «Я могу стирать память!» – выкрикнул он. Мужчины обменялись говорящими взглядами и улыбнулись. А в комнату вбежала пожилая женщина, очень похожая на повитуху, принимавшую роды у ведьмы, испуганно прижала руку ко рту. На этом видение дрогнуло и стало рассеиваться. Я почувствовала боль в теле, замычала. Глаза мне удалось открыть только со второго раза. Голова так и вовсе гудела, словно в ней поселился рой. В спину что-то впивалось. Зато там, вдалеке, верхушки деревьев щекотали вечернее небо. Айлана. Крикнул Тирен, подбежал откуда-то сверху и упал совсем рядом на колени. «Эй, Лана — Эй, выдохнул он и прижал меня к себе. — Что случилось? Я никак не могла понять, почему любое движение вызывало жуткую боль. Словно по мне сотню раз проехалась карета, доверху набитая камнями. — Эйви Моллесон! С той же стороны раздался голос Алании. Она сбежала по покатому склону и вскоре оказалась возле нас. Обняла меня за талию, протиснувшись под руку своего отца. Казалось, я умерла, ведь сейчас творилось что-то странное и совершенно непонятное. «Напугала же ты нас!» Появилась рядом и Амира. «Я не понимаю». Глаза налились свинцом, постоянно норовили закрыться. Алания без конца прижималась к животу, Тиран внимательно осматривал мое лицо, затем пробежал взглядом вниз и вернулся к глазам. Я с трудом улыбнулась и потянулась к чему-то подо мной, до сих пор впивавшемуся в спину. «Там камень!» – заговорила маленькая принцесса и приложила ладонь к земле, а после надавила. Он вдруг исчез, словно испарился. позволив мне, наконец, спокойно вздохнуть. «Так что произошло?» Страшась взглянуть в глаза но я посмотрела на Амиру. «Ты упала в обморок и покатилась с горы», — ответил вместо нее мужчина. «Прости, мне не удалось поймать тебя мямом».